В этот тягостный час Юрджина больше всего поражало невозмутимое, будничное, чисто деловое отношение медицинского персонала ко всем этим трагедиям. В приюте было много роженец. Мисс Десаль хлопотала вокруг Анжелы с неизменно спокойной улыбкой на лице. Она взбивала подушки, приводила в порядок постель, аккуратно задергивала оконные занавески и выполняла еще тысячу всяких других мелких дел. Или же, остановившись перед настольным, или стенным зеркалом поправляла свой кружевной чепчик и халат. Она не обращала внимания ни на Юджина, ни на Миртл, когда та была в палате, и с самым невозмутимым видом входила и выходила, разговаривала и шутила с другими сестрами. Неужели нельзя как-нибудь облегчить ее муки? В изнеможении спросил ее Юджин. Нервы его были взвинчены до предела. Ведь ей не вынести этого. У нее не хватит сил. Сестра спокойно покачала головой. Мы беспомощны в таких случаях. Никаких наркотиков мы едать не можем. Они задерживают процесс. Ничего она потерпит. Через это проходят все женщины. Все женщины, — мысленно повторил Юджин. Боже мой! Неужели каждый раз, когда на земле рождается ребенок, женщина подвергается подобной пытке? На земном шаре около двух миллиардов человек. Значит, два миллиарда раз повторялся весь этот ужас? И сам он причинил столько страданий своей матери? И Анжела, и каждый ребенок — Какую страшную ошибку совершила Анжела! И как это бессмысленно, как глупо! Впрочем, сейчас об этом поздно размышлять. Анжела страдает, она ужасно мучается. В палату заглянул доктор Уиллис, ординатор. Ну, по-видимому, не нашел никаких оснований для тревоги. Он кивнул мисс Десаль, которая вместе с ним подошла к кровати, и кивок был явно успокоительный. — По-моему, все идет нормально, — сказал он. — Да, доктор, — сказала она. Юджин был изумлен. Как они могли так говорить? Ведь Анжела невыносимо страдала. «Я пойду на часок в корпус А», — сказал ординатор. «Если будет что-нибудь новое, дайте мне знать». «Что может быть нового?» — подумал Юджин. «Разве Анжели может стать еще хуже?» И вспомнил про рисунки в той книге. «Неужели, — мелькнуло у него, — необходимо будет прибегнуть к одному из тех страшных способов, о которых там упоминается...» Благодаря этим рисункам он представлял себе теперь весь ужас возможного исхода. Около полуночи наступила та перемена, которую Юджин ждал с таким страхом и мучительным состраданием к Анжели. Миртл не было, а она договорилась с Юджином, что будет ждать его звонка. Анжела и раньше стонала, и то конвульсивно вытягивалась, то сгибалась пополам и бесцельно и мучительно ворочалась с боку на бок. Но теперь она вдруг подскочила на кровати и снова упала, точно потеряв сознание, Это сопровождалось пронзительным криком, за которым последовал еще и еще один. Юджин кинулся к двери, но сестра предупредила его. «Началось», — спокойно сказала она. Она направилась к телефону и вызвала доктора Уиллиса. Теперь к ней присоединилась сестра из другой палаты. Несмотря на то, что лицо Анжелы побагровело и вены на нем вздулись, обе сестры были по-прежнему спокойны. Юджин едва верил своим глазам, но он сделал над собой огромные усилия, чтобы тоже казаться спокойным. Так вот она, пытка где-то деторождения. Спустя несколько минут явился доктор уилец тоже спокойный, энергичный, деловитый. На нем был черный костюм, поверх которого была надета белая полотняная куртка, но он поспешно вышел из палаты, на ходу снимая и пиджак, и куртку, и вернулся в одной рубахе с засученными рукавами и длинном белом фартуке, вроде тех, какие Йоджин видел на мясниках. Подойдя к Анжеле, он стал проделывать над нею какие-то манипуляции, Он что-то сказал при этом, стоявший рядом сестре, но Юджин не расслышал его слов. Он не мог смотреть, ему было страшно. Когда раздался четвертый или пятый конвульсивный крик роженицы, в палату вошел еще один врач, молодой человек, одних лет с Уиллицем, также одетый и стал с ним рядом. Юджин никогда раньше его не видал. — Без щипцов не обойтись? — спросил он. — Не знаю, — ответил Уилец. Доктор Ламберт будет сам принимать. Он должен быть здесь с минуты на минуту.